Глава 3 Все-таки беспечно мы жили, не были приучены к страху, к тому, чтобы по первому крику подхватывать пожитки и удирать. Это нас изгубило. Пока метались мы с братьями, пока наши матери суматошно вязали узлы и собирали вокруг себя ревущих детей — хмурой угрозой выдвинулся из за мака парус и в разливе примёхонько перед нами явился корабль что ж ты оплошал дедушка водяной не запутал не остановил не на тебя ли надеялись не тебе ли ранней весной дарили черных козлов не помогали чужого омутника выпроваживать когда водворился или может Такие гости пожаловали не совладать. Корабль был черный, как уш, плывущий в пруду. А посереть паруса белый на пасмурно-сером красовался злой сокол, падающий с небес. Варяги, ладожские варяги, грозного князя Рюрика люди. И никому не ведомо, что у них на уме. Бежать было поздно. Сражаться же... Мы как-то сразу оставили бестолковую беготню и сгрудились возле тына. Только мать подхватила младшеньких дочек и скрылась с ними в избе. Как дитя малое, что прячется в пожаре под лавку. Мы ждали. Корабельщики ударят длинными веслами, поспешая к поживе. Втащат лодью на берег, и побегут ломать наши ворота, Ошиблись. Корабль сбросил парус и подошел неторопливо, будто не желая пугать. Ткнулся в берег и встал возле наших лодок, обсыхавших днищами вверх. Я смотрела на мореходов, по одному перелезавших через борта, и меня колотило. Я стояла около дядьки, и держала лук наготове Мой лук. Березовый да можжевеловый, оклеенный оленьями жилами и берестой. Его натянуть, что поднять за шиворот сестрицу бельону. Он достался мне в наследство от дедушки. Хороший лук. Если ухаживать, не дряхлеет. Сам дядька задумался бы прежде, чем браться за его тетиву. Варягов не более двадцати, но против нас это была страшная сила. Правда, половина тут же растянулась на травке, видать, соскучились в море, и лишь несколько начали подниматься наверх. Впереди шел высокий воин с обвязанной головой. Мы сразу поняли, что это был вождь. Вожди всегда идут первыми, если не неведомо чего ждать. Дядька облизнул губы и сказал мне, почему-то шепотом, «Останови-ка его». Подходившие были еще далековато. Мой лук заскрипел, дрожа от натуги. Я прикинул расстояние и ветер и выпустила стрелу. Все глаза метнулись за ней. Стрела очертила дугу и ударила в землю как раз возле ног шедшего первым. «Ай да я!» Варяг остановился, поднял голову, глянул на нас, потом на торчавшее древко. Конечно, он понял предупреждение и страх его породивший. Воинам вокруг него наша выходка показалась обидной, но предводитель их удержал. Встал так, чтобы мы хорошо его видели, расстегнул пояс, сложил на ножны с длинным мечом, и неспешно пошел, один, безоружный, к нашему тыну. Была на нем красно-бурая льняная рубаха и штаны из тонко выделанной кожи. При всякой погоде в такой одеже весело телу, а ростом он был едва не с наши ворота, но двигался неожиданно мягко и легко. Не дать не взять лесной кот, в котором под пестрой шубкой не заподозришь костей. Подойдя, он остановился и некоторое время стоял неподвижно и молча, уперев руки в бока. Сразу шестеро стрелков держали его на прицеле, и моя стрела была одной из шести. В этакой близи она ударит крепче гвоздя под молотком, не спасут ни шлем, ни кольчуга. Да при нем их и не было. И тем не менее он не боялся. Вот так. Мы боялись, а он, под смертью стоявший, нас не боялся. Мне казалось, он чуял наш страх, истекавший в щелочке тына. Это тоже был поединок. И я уже видела, хвастаться придется не нам. «Ну что, добрые люди», — сказал он наконец. Не очень громко сказал, но так, что мы слышали. «Всех гостей стрелами привечаете? Или меня одного?» Я покосилась на дядьку, но дядька молчал. «Там мои кмети!» — кивнув в сторону берега, продолжал мореход. «Они называют меня мстевоем ломаным, а иногда еще воеводой. Хотели мы выспаться у очага, да поесть, да в бане погреться!» «Что сдумаете, добрые люди? Рати не побоитесь. И мы ведь не побоимся. И уж сами возьмем, что пожелаем, просить больше не будем. А миром кончить решите? Открывайте ворота. Да прежде выдайте мне того, кто у вас тут так зол стрелы метать». Он говорил по-словенски, понятные без запинки. Но почти в каждом слове как седина в черной лесе проскальзывала чужое. Кончив, он повернулся и также неторопливо зашагал прочь, не дожидаясь ответа. У него был широкий и ровный шаг человека, привыкшего, чтобы перед ним расступались. «Мастевой», — подумала я, мстящий «мастящий воин». Хорошее прозвище для вождя. Как его на самом деле зовут? Луки в наших руках поворачивались ему во след, потом по одному опустились. Подойдя к своим, он что-то сказал, ткнув пальцем через плечо. Послышался смех. Тогда я отвернулась от варягов и сразу встретилась глазами с дядькой. И удивилась, каким чужим и незнакомым было его лицо. А братья, стоявшие подле, тихонько бочком отодвигались в сторонку как будто рядом со мной почему то стало опасно кажется я недоуменно сморгнула и дядька из незнакомого сделался злым слыхала что ли ступай тут я начала понимать что происходило я еще двигалась и дышала но для всех Я уже умерла. Вот когда даже мысли во мне онемели, не говоря уже о руках и ногах. Я только порадовалась каким-то краем сознания, что мать в избу убежала и не увидит. Все правильно. Моя стрела — мне и честь. Плохим старейшиной был бы дядька, вздумай он меня укрывать. Но я едва оторвала от земли ногу, делая шаг к воротам. И кто-то из братьев толкнул меня в спину, чтобы поторопилась. Оно осерчают грозные пришельцы, с мечами падут на неучтивых. Я не помню, о чем думала. Должно быть, ни о чем. Я подошла к воротам, как во сне. Вот Раздвинулись тесанные с младенчества знакомые створки. Парни отворачивались, пряча глаза. Наверное, им было стыдно моей трусости, моих тряских коленок. На моем месте любой из них выглядел бы краше. Наверное, я не знаю. Я миновала ворота и оглянулась. Поди! прикрикнул дядька сердито. «Чего хочешь, чтобы всех из-за одной и тебя порубили?» Я отступила. Ворота захлопнулись. По ту сторону остались сестренки и мать, сам дядька и вся моя прежняя жизнь. Я теперь была сама по себе. Отрезанный край. Никто не придет мне на выручку. Ни братья, ни молчан, ни тот, кого я всегда жду. Почему я не кинулась в сторону, не попыталась скрыться в лесу? Не догадалась. Слишком крепко запеленал меня страх. Я видела перед собой только варягов и тропку, по которой надо было сойти. Меня выдали на расправу. Вот я и шла умирать. Потом я запнулась о камень и вспомнила, что при мне был мой лук и выдернула старого друга из налучи, кидая к жилке стрелу. Спасти не спасет, но лучше с ним, чем без него. Воины кучкой стояли вокруг упавшей стрелы. Мне показалось, они смотрели не зло, больше насмешливо, а я не спускала глаз с вожака. Его меч опять висел у бедра, почему-то справа. Тяжелый меч с забавными рожками на рукояти. Сейчас вытащит и... Какой же он был огромный! Более чем на голову выше меня! и мой ужас его еще увеличивал. Горбоносое худое лицо казалось выленившим от застарелой усталости. Несвежая повязка присохла ко лбу, а волосы и борода были на две трети седыми, и оттого он сперва показался мне, если не старым, так пожитым. Он смотрел, не мигая, и глаза тоже были какие не всякий день встретишь. Светло-серое у зрачка И будто углем обведенные по краю. «Ой, щур, спаси меня, щур!» Но тут в жестоких глазах что-то затеплилось, И мстевой ломанный улыбнулся. «Опусти лук, детитка, Убьешь еще ненароком!» Я осторожно ослабила тетиву, и почувствовала, как свело пальцы на древке стрелы. А в голосе варяга была вроде жалость с презрением пополам. Он же видел, как коверкал и ломал меня страх. — За кого вышел вихрастый? — спросил вождь неожиданно. — За отца, небось, или за брата? Подле этого мужа... Мне притворяться парням было все равно, что худой поганке в лесу белым грибочком. Но, как ни странно, он ничего еще не заподозрил. Он настолько не ждал девки, что с трех шагов не заметил женских оберегов на моей рубахе вместо мужских. Добро. «За себя!» — сказала я сипло и кашлянула. «Нас теперь разделяли считанные сажени». И один из варягов, усатый, плотно слепленный молодец, двинулся ко мне, протягивая руку. Далой шапку, сопля!» У него было обожженное солнцем лицо и зелено-голубые глаза, как драгоценные камни. Я отскочила, пригибаясь, и двумя руками натянула шапку на самые уши. кмети захохотали, а Мстевой обернулся к товарищу и осадил его. На неведомом языке. Тот отступил виновато. Я вдруг поняла, что они вовсе не думали меня убивать. По крайней мере, немедля. За себя говоришь, повторил вождь. Нагнулся, выдернул и дал мне стрелу. «Докинь обратно, если не врешь. Мне говорили потом, я покраснела. Это я вру? «Я не сумею!» Я встала к ним спиной и оттянула тетиву до правого уха. Я целилась из-под горы, да и ветер теперь только мешал. «Ну так что же?» Стрела ушла ввысь со шмелиным гудением, и я тотчас увидела, не оплошаю. Кованая жала грянула в ворота. Затрепетала длинная древка. — Ишь ты, — сказал Мстевой с чем-то похожим на уважение. — Ладно, веди, удалец. Уговор так уговор. И я пошла с ним по тропинке обратно наверх. И варяги, все двадцать, повалили за ним. У меня голова шла кругом, я только старалась шагать широко, по-мужски, но... Так как у вождя у меня все равно не выходило.